Оружие с компактным замком можно было носить скрытно. Это породило социальные проблемы, которые не решены и по сей день. Первый несчастный случай с огнестрельным оружием зафиксирован в Германии в 1515 году. Некто, забавляясь с пистолетом, нечаянно прострелил подбородок проститутки. Ему пришлось выплачивать несчастный пожизненную пенсию. Колесцовый замок освоили разбойники с большой дороги. И это не могло не беспокоить власти. В результате появилось множество эдиктов, запрещающих производство такого оружия и владение им. В 1523 году муниципалитет Феррары специальным указом объявил вне закона оружие с колесцовым замком, особенно опасный вид оружия, при помощи которого легко может быть совершено убийство. Общество начало ощущать опасность, которую несло с собой широкое распространение огнестрельного оружия, Тем более, такого, которое мог укрыть под своим плащом убийца. Английские власти наложили запрет на изготовление, продажу и стрельбу из пистолетов в радиусе трех километров от местонахождения королевы Елизаветы I. Но это было не единственное проявление того влияния, которое порох начал оказывать на общество и на поле боя, и вне его. Смертоносная энергия оказалась в руках простолюдинов, Так Порох удобрил почву, на которой начали медленно всходить побеги гражданских прав, которые со временем распустятся цветком демократии. Представление о личном оружии как социальном уравнителе не было таким уж нелепым. «Порох», — писал Томас Карлейл в следующем столетии, — «делает всех людей высокими». Порох ускорил процесс, начало которому положил «лук». Убийство на расстоянии становилось все более легким. Рукопашная схватка, которая когда-то была квинтэссенцией битвы, постепенно теряла значение. Ядра и пули причиняли все более значительный ущерб, расстраивали боевые порядки противника, выводили из строя все больше его солдат. «В наши дни редко увидишь», — замечал один английский писатель в 1598 году, — «чтобы воины обменивались ударами, как то бывало в старые времена». Возможность убийства на расстоянии иногда придавала войне сюрреалистический характер. В 1582 году, во время осады Аденарде, близ Брюсселя, испанский полководец Александр фарнезе герцог Пармский, приказал поставить стол неподалеку от осадных траншей и пригласил своих офицеров отобедать на свежем воздухе. Американский историк XIX века Джи Эль Мотли рассказывает, Не успело начаться пиршество, как над столом просвистело ядро, оторвавшее голову молодому волонскому офицеру, который сидел рядом с герцком Осколок черепа несчастного выбил глаз второму гостю. Второе ядро погубило еще двоих джентльменов, остальные же повскакивали из-за стола, совершенно растеряв аппетит. Один только герцог не двинулся с места. Спокойным голосом, приказав слугам убрать мертвые тела и постелить чистую скатерть, Он настоял, чтобы гости снова заняли места за столом.